Глава 10 Вариантов у нашего плана было два, и оба предложил третий. Мы с ним на пару спрятались в руднике под землей, благо чужаки прокопали там нехилую яму размером с приличную комнату. Малой и Тохич крыли сверху. Если бы случился конфуз, и к руднику вышло не два человека, а пять-шесть, Малой подал бы знак – мы атаковали бы не ожидавших нападения рудокопов из-под земли, почти наверняка положив хотя бы одного-двух. А когда они отвлеклись на нас, Малой и Тухич ударили бы в спину. Думаю, так мы смогли бы одолеть даже превосходящего врага. Но все прошло гладко. Чужаков было только двое. Оставалось пеленать их в шкуры, приложить по головешке битой или тупой стороной меча, да связать. Проще пареной репы. Уже через пару минут мы спешно покидали рудник, закинув на плечи деревянные шесты, к которому привязали наших двух пленников. Короче, не стали нарушать рабочую схему и поступили с мужиками так же, как и с мышью. Путь по болоту и лесу прошел спокойно и без приключений. Наши попутчики все так же оставались без сознания, мы крепко их приложили. «Куда их, лорд?» – спрашивает малой. «Старшего тащи в избу и присматривай за ним». Командую я, а того, что младше, закидывай в погреб. Проведем перекрестный допрос. Даже я, знающий о подобных ситуациях только из фильмов и книг, понимаю, что пленных надо держать порзень. Вместе они начинают храбриться друг перед другом. На миру и смерть красна. Поодиночки быстро раскалываются. Нас так училка в школе ловила сигаретами. Твои приятели уже все рассказали, не будь дураком. Прием, старый как мир». «Пошли», — говорю третьему, — «поможешь с допросом». Он так же, как обычно, равнодушно пожимает плечами. Сознание возвращалось тяжело. Активно моргая и морщась, Колька ощущает, как в голове стоит тихий звон. Это ж как его приложило, конечно. Свод обвалился или что? Непонятно. Голова пуста, как воздушный шарик. «Доброе утро, уважаемый». Доносится до Кольки незнакомый мужской голос. Распахнув глаза, он различает перед собой двух мужчин в тяжелых плащах. «Вы кто такие, ваша мать?» — скрикивает он, пытаясь встать на ноги, но безуспешно. Ноги и руки, как оказывается, привязаны к деревянному стулу. Даже не пошевелиться толком. «Это не так важно», — произносит один из них. «Важнее, кто ты такой». «Мужики, вас найдут!» — говорит Колька. «Они с вами знаете, что сделают?» «Да они вам глаза на жопу натянут и скажут, что так и было!» Мужик укоризненно качает головой. «Что за вульгарность?» — говорит он. «Даже представиться не можешь нормально». Коротко стриженные, правильные черты лица и глубокие пронзительные глаза. Чем-то он создает вокруг себя атмосферу, подобную крабу, начальнику на их СТО. Но не успевает сколько додумать свою мысль, как получает поддых от второго незнакомца. Удару ублюдка выходит мощный, быстрый, от чего дыхание перехватывает. «Ага Хрипит Колька, не соображая, что тут вообще происходит. Итак, предлагаю начать все сначала и познакомиться. Я лорд Шурик, а это мой верный подчиненный Третий. Как зовут тебя? Обращается к нему этот лорд. Колька меня звать? Кричит мужчина. Оригинальное прозвище, ничего не скажешь. Кивает его собеседник. Какую уж выдали? Сокает Колька. — И то верно. — кивает с легкой улыбкой лорд. — Так расскажи нам, Коля, про тех самых мужиков. Очень уж хочется с ними познакомиться. Угрюмый вид задающих вопрос, и то, с какой легкостью они скрутили двоих рудокопов, Кольку пугает. Он решает держаться до последнего и ни в коем случае не привести чужаков в родное поселение. — Я не сдам своих! — отрицательно вертит головой Колька. — Нет так нет, — Неожиданно легко соглашается лорд. «Пойду я пока с твоим приятелем познакомлюсь». Он поднимается с лавки и вылезает из подземелья. Колька с облегчением переводит дух. Оказывается, зря. Третий наклоняется вперед, так что его неподвижные мертвые зрачки оказываются прямо напротив. «Я тебя, сученыш, сейчас резать на ленточке буду», сообщает он без всяких прикрас. «Твои кореша у меня сестру увели». Без нее мне жизни нет. Я за нее тебе сейчас как карандаш, до да косточек обстругаю. — Какие кореша? — схлипывает Колька. — Это не мы! — На кабанах, которые верхом ездят. Сообщает псих по имени Третий. — Не Юли, я знаю, что ты один из них. Я вас всех мразей под нож пущу. — На каких кабанах? — вопит пацан. — Нет у нас такого! — А что есть, сука! — Шипит Третий. — Говори да так, чтобы я тебе поверил. Колька начинает говорить так быстро, что захлебывается словами. Он выкладывает все. Про мужиков, про краба-начальника. Даже про рыжеволосую ветреную Лолу зачем-то рассказывает. Когда замолкает, чувствует под собой горячее и влажное пятно. Колька обоссался. Третий вылезает из подвала и открывает рот, но видит на моем лице довольную улыбку. «Тут не бункер», — говорю. «Снаружи все отлично слышно» особенно если у вентиляции встать. Допрос прошел очень даже плодотворно. Кто-нибудь может заявить, что я поступаю бесчеловечно, ну а как иначе-то? Сейчас людей не ограничивает мораль и законы 21 века. Все прежние регулирующие органы уже канули в лету, оставив разве что внутренний моральный компас, да и только. И как я мог уже судить, даже он более не являлся чем-то определяющим. Стайса приносила людей в жертву ради своих целей и собиралась сделать это дальше. Гопники были не против изнасиловать Хрюшу. Богучаров и Малой собирались убить меня. Мир изменился, а люди нет. Конечно, мы все еще пытаемся адаптироваться к новым условиям, но выходит у всех это с разной скоростью. У кого-то на это уходят считанные часы или сутки, а у некоторых целые недели, месяцы, а может и того больше. Я с моими ребятами, слава всем богам и черти что в частности, принадлежим к первой группе. Да, может я не смогу привыкнуть к системе и ее условностям сиюминутно, но сейчас я могу уверенно заявить, что принимаю этот новый мир, в котором мы теперь живем. Он уродливый, не слабости и далеко не справедливый. Может система и дает всем шанс, но выходит так, что кому-то удается его ухватить, а кому-то нет. От того справедливостью тут и не пахнет. Единственное, что нам остается, это сражаться как с другими людьми, так и с самими собой. Становиться лучше, умнее и предусмотрительнее. Потому, если мне зададут вопрос, жестоко ли подвергать пыткам и допросу этих двоих, я отвечу «да». Но, попади в данную ситуацию «я» во второй раз, я не изменю своему выбору. Потому что они для меня чужие. А есть свои которые мне доверились, и жизни и интересы которых я защищаю. Старое и доброе правило джунглей. Или ты, или тебя. Третьего не дано. Ха. А забавно звучит, нужно будет третьему рассказать. Тот как раз выходит из избы. Второго звать Тормас. Отчитывается он. Говорит примерно то же самое, что и первый. Особых нестыковок не заметил. Замечательно. Отличная работа, третий. Хорошо у тебя вышло. «Уже делал нечто подобное?» «Невзначай задаю ему вопрос». «Было дело». Уклончиво отвечает мужчина. «Ха, как любопытно. Соврать вроде не соврал, но и четкого ответа не дал». Недолго думая, я все же поворачиваюсь к мужчине и вглядываюсь в его лицо. Он стоит так же монотонно и равнодушно, как и всегда, разве что чуть наклонив голову в сторону, будто задавая не мой вопрос «что-то не так?». Секунды текут неспешно, даже слишком. Аккуратно, но заметно положив ладонь на рукоять меча, висящего у меня на поясе, я обращаюсь к собеседнику. «Кто же ты такой, третий?» «Твой раб, лорд Шурик. Разве нет?» «Я не это спросил». Качаю головой. «Какой ответ ты хочешь услышать?» Он вскидывает брови. «Это первое проявление хоть каких-то эмоций с его стороны». «Честный». «А ты не убьешь». «А должен», удивляюсь я. Прежний человек, которому я все рассказал, меня убил. Сообщая третий: Что же там за секрет такой? Глубоко вздохнув, я принимаю решение. Что бы ты мне ни рассказал, я не стану спешить с выводами. Пока ты не несешь вреда с партией и ее жителям, я не стану вредить тебе. Мужчина кивает, неспешно прикрывая веки. Я военный. Диверсант, убийца, подрывник. Говорит он, глядя мимо меня. «Не спрашивай, где служил. Ты таких мест все равно не знаешь, а я говорить не имею права. Знаешь, ты скажешь, что старые присяги тут ничего не стоят, но я уж так привык». «И за что тут убивать?» – удивляюсь я. «Боятся, наверное». Пожимает он плечами». «Меня всю жизнь боятся, начиная с дома. Сам видишь, что я далеко не душа компании. Гражданские считают монстром и бесчувственным ублюдком». «Да я кроме армейки другой жизни и не знаю». «Но и не нужна она мне была, эта гражданка, если так рассуждать. Но сам видишь, как обернулась». «А с эмоциями что?» – спрашиваю. «Это из-за службы?» «Нет, из детства». «Отвечай, третий». «Мои родители в депмиссии работали где-то на Черном континенте, когда там переворот случился. Когда наш спецназ потом посольство штурмом взяли, только меня живым и нашли». Вентиляцию забился. Мелкий был. Щуплый. Может, и из-за этого. Просто я не помню толком ничего. Детский дом, я так понимаю, у парня тоже профильный был. И мотивации достаточно, чтобы потом служить пойти. И все же он прав. Не каждый день имеешь удовольствие встретиться лицом к лицу с полноценным социопатом, которому вообще непонятны такие понятия, как сострадание, жалость и сочувствие. Так будто мало этого третий еще и профессиональный убийца подрывник которого возможно с детского дома натаскивали на подобную судьбу такое чувство что возле меня не худой и незаметный парень а смертельно ядовитая змея или граната без чеки первая мысль уничтожить или избавиться как можно скорее пока он не уничтожит тебя просто потому что само существование третьего не укладывается в привычную картину мира мои мысли нарушают вопрос мужчины так что «Убьешь?» «А должен?» «Во второй раз повторяю свой вопрос». «Без понятия». «Ты мой нынешний командир», — говорит он. «Могу даже исполнить задачу и сам себя кончу. Приказ есть приказ». Чем-то он напоминает мне сейчас самурая. Принес присягу и следует ей. И теперь его командиром стал я. И до сих пор он меня ни разу не подвел, а наоборот, явно или нет, но оказывает поддержку по мере своих сил». Нет целей, есть только путь. Приказ господина священен. Нет ничего почетнее службы господину. И этим господином для него стал я. От таких подарков судьбы не отказываются. Третий, скажи честно. Ты нанесешь вред с партией и людям, что вокруг тебя. А ты дашь такой приказ? Ни за что. Тогда и делать я ничего не стану. Кивай, третий. Дашь отмашку, и я здесь все сожгу и уничтожу. Прикажешь защищать? «Жизнь положу. Только отдай приказ». «В таком случае слушай мой первый приказ. Третий аж вытягивается по струнке, подобно срочнику перед сержантом. Отныне Спарта и все ее жители – твой дом. Оберегай его всеми силами, защищай ее жителей, прими Спарту как новый дом и не смей тратить свою жизнь понапрасну. Это будет неважная растрата ресурсов. Будет исполнено». «Хорошо». «А пока передай Малому Итохичу, чтобы отнесли этого тормоза к своему коллеге на склад. Приказываю собеседнику. Потом позови Михалыча и Хрюшу в СБУМ, Советоваться будем. И сам приходи, очень уж у тебя знания специфические». Слушаюсь. Уже спокойнее кивает он и немедленно отправляется исполнять поручение. «Вот так я и обзавелся ординарцем для поручений. А кем еще? В этом мне и предстоит разобраться». Итак, что же мы имеем после перекрестного опроса двух наших пленных? История Южного региона таит в себе свои взлеты и падения. Начать следует с того, что их число также находится на отметке в 13 человек. А самое интересное, что все очутившиеся у их стелы знали друг друга. То есть по большей части, а не все поголовно. Соседний сектор занесло две конкурирующие фирмы, расположенные буквально через дорогу автомастерскую Pit Stop и СТО STO «Газелькин». Небольшие фирмы, которые не один год ведут между собой торговую войну. В нее входят и язвительные лозунги на рекламных билбордах, и наускивание клиентов, мол, туда не ходите, там вам сделают пакость, а не ремонт, и еще многое-многое другое. Именно два данных коллектива и очутились в одном регионе, что моментально раскололо попаданцев на два непримиримых лагеря. У пидстопа на смене в злополучный день находилось три сотрудника и начальник. и того четверо, а у Газелькина на одного сотрудника больше. Итого девять работяг, да еще четыре девушки в придачу. Ведь, как оказалось, перед самым концом света у четверых подружек-мажорок сломался желтый хаммер, и те заехали на пидстоп подлататься на скорую руку. Можно было предположить, что автомеханики соберут мощную группу, забыв о вражде, и, опираясь на общность интересов, пойдут под ручку в светлое будущее... Ага, сейчас. Все прошло с точностью да наоборот. Прямо как в каком-то анекдоте. Мужчины разделились на две фракции, все еще презирая своих конкурентов и не желая с теми даже разговаривать. А девушки? А вертихвостки нашли в подобном расколе собственную выгоду, регулярно бегая от группы к группе и обратно. Ведь действительно, что им? Мужиков много... Они еду добудут, и от опасности защитят, а если попытаются к работе пристроить, так всегда можно сбежать к соседям. Никто ведь держать насильно не станет, все же друг друга знают и не поймут. Девушки оказались из тех, что мужские мозги вертят на раз. Не зря, видать, хаммер себе намутили. Рабства у соседей не было. Бывшие боссы приняли своих сотрудников в родичи, а девушки замуж или в рабство, тем более не спешили эта странная общественная конструкция оказалась на удивление устойчивой. До недавнего времени эти два островка спокойствия и жили себе тихо, мирно, развивая технологии и, надеясь при помощи системы, снова собрать автомобиль или на что они там надеялись. Оградили два поселения плетнем, поставили какие-нибудь лачуги, даже сумели организовать общую кузницу, поскольку для работы в ней требовалось неприлично много древесины и много прочего. Впервые два поселения согласились работать сообща, хоть и по очереди, не наезжая друг на друга. Поэтому и рудник, который они организовали на самом севере региона, разрабатывали посменно. Отправлялись группами то от пидстопа, то от Газелькина. Пожалуй, эти ребята еще бы долго находились под куполом системы, если бы не начали заканчиваться припасы. С едой в южном регионе было туго. Большая часть территории – это болота и холмы. Также имелась речка, в которую разливался наш ручей. Но в секторе автослесаря она разделялась на два притока. С рыбалкой у них не задалось. Рыба то ли не ловилась, то ли ее почти и не имелось в реке. Ни ни тормоз этого не знали. Рыбаков среди них не имелось. С добычей ягод, грибов и прочего также было туго. Холмы просто-напросто оказались скупы на подобное удовольствие. Разве что можно было часто найти те или иные лекарственные травы, но их же на обед, завтрак и ужин так просто не будешь принимать. Мало того, что горечь несусветная, так и вообще любой аппетит убивает напрочь. Единственной адекватной едой стали барсуки, которые, как я понял, стали аналогом наших тушканчиков. Дерзкие, наглые, могли совершить ночной подкоп и погрызть все, что не приколочено. Вот их истреблением соседи занялись со всем усердием, сумев даже создать луки. Когда я задал вопрос, как им это удалось, парочка синхронно заявила, что все благодаря крабу, их боссу. У мужика в качестве бонуса выпал рубанок, который позволял тому творить едва ли не чудеса с древесиной. И лук соорудить, и тачку изготовить на колесах, и дофига еще чего. Все реалистично, но это, пожалуй, в духе системы. Короче, эти ребятки постреляли всех барсуков, а начать разводить тех не додумались. А теперь их запас еды стремительно подходил к своему дну. Первыми ситуацию смекнули девушки. Они выбрали синицу в руках. Одна стала женой краба, вторая – одного из его родичей, третья сыграла свадьбу с боссом конкурентов. И только самая легкомысленная из всех Лола никак не решалась, к кому примкнуть. Словно стрекоза из басня о муравье», честное слово. Таким образом, численность в одном лагере достигла семи человек, что позволило открыть границы региона. Уже завтра те надеялись отправить разведчиков во все стороны, чтобы посмотреть, что им открылось, и смогут ли они найти хоть что-то. Но тут случились мы. Надо же было так подгадать момент. Пошли Тохича и Малова на день раньше, и уперлись бы они в невидимую стену. А на день позже так имели все шансы нарваться на целую группу голодных мужиков с луками. А так, наши разведчики зашли в соседний сектор, даже не зная об этом. И нашли чужой рудник. Хотя назвать чужим его уже язык не поворачивается. «Забирать его надо», — хмыкает Михалыч. «Желез нам необходимо». Не ожидал я от него такой воинственности. Обычно наш прораб осторожничает. А тут глаза горят, усы топорщатся. На военный совет я позвал только своих заместителей, ну и третьего как военного специалиста. «Не хочу, чтобы информация о соседях расползалась слишком быстро, а знаю двое, знает и свинья». «А если не отдадут?» — спрашиваю про араба. «Да кто их спросит?» — поддерживает его Хрюша. «Если эти двое не врут, и они там до сих пор порознь живут, то мы спокойно можем их к ногтю прижать. Пусть только попробуют вякнуть». «Выговорились, вояки?» — спрашиваю. «А про всадников вы уже забыли?» или про то, что рудник хрен знает где находится, и чтобы его охранять, надо будет там целую крепость ставить. Уже не говоря о том, что потери в войне неизбежны, а у нас сейчас каждый человек на счету. У них и луки, и оружие железное, и преимущество от обороны будет в наличии, а у нас не забыли? Мышь, мой меч, дорогатка да из трусов. «И кувалда», — подсказывает Михалыч, но, видимо взгляд, осекается. Меж тем мои слова вызывают изумленные взгляды у подчиненных. С такой точки зрения они на события не смотрели. «Так ведь железо все равно нужно», — уже тише говорит Хрюша. «Конечно», — киваю я. «Поэтому я предлагаю следующее».